Глава четырнадцатая. Вот это поворот! На ловца и зверь бежит, как говорится. Только я начал думать о том, как составить план для проникновения в соседнюю империю, со мной связалась Амалия. Я так и не узнал, какая должность у этой девушки и какие обязанности она имеет, помимо того, чтобы таскаться за мной по разным мирам. Но в этот раз Амалия была предельно серьезной. Едва только я вернулся в небесный город и прошел в кабинет, который она сняла для нашей встречи, девушка набросилась на меня. — Арест, ты уже начал торговать с драконьей империей?" спросила ангел, пристально глядя мне в глаза. — Да, — быстро ответил я. — А что такого? Вместо ответа девушка начала расхаживать туда-сюда по комнате, затем остановилась... А отменить сделки никак нельзя. Голос ее буквально умолял. Ты как себе это представляешь? Пришел уже мой черед волноваться. Это военный заказ. Я потом в драконию империю не смогу и шага ступить. Ты знаешь, что в этой стране процветает рабство. Хмуро задала вопрос Амалия. Тебя совесть не мучает? «Я знаю, что в Ди есть проблемы, но у какой страны на КВ нет проблем?» «Вопросом на вопрос ответил я. Совесть меня мучает почти всегда, но я ничего не могу сделать с такой большой империей. У меня есть некоторые планы, но на реализацию их уйдут годы». «Ладно, держи планы при себе, провидцы могут многое». Следом за этим девушка наколдовала вокруг нас полок молчания и невидимости. «А ты уже знаешь, что драконья империя сотрудничает с твоими прямыми врагами?» «Ты шутишь?» Я в шоке округлил глаза. «Нет, все очень серьезно», — беспокойно заговорила девушка. Я некоторое время обрабатывал полученную информацию, затем помотал головой. «Даже если это так, будет слишком подозрительно отменять уже действующие сделки», — проговорил я. «Но у меня уже были предварительные планы по продаже оружия Малтийской империи». «Хочешь торговать на обе стороны?» — Амалия подозрительно осмотрела меня с ног до головы. «Хотел, и планы не поменялись», — кивнул я и сразу же предупредил девушку. «Но у них придется внести определенные коррективы. В Малтийской империи я буду продавать оружие дешевле». «Это очень хорошо!» Глаза ангела заблестели. «ЦСД также собирается оказать помощь МИ». «О как!» Я хлопнул в ладоши. «Тогда, если император даст мне бумагу на открытие склада, я могу помочь с транспортировкой». «В ЦСД не так много свободных богов, как я понял, а мои люди могут доставить товары очень быстро за очень небольшую плату. Только бумажка должна быть железобетонной, настоящей броней, чтобы ни один аристократ или чиновник не смел даже близко подойти к моему складу». «Бумага будет», — уверила меня Амалия, «а руководство ЦСД пока начнет собирать оружие». Так ты не прекратишь торговать с драконьей империей? Они же твои потенциальные враги. Ну, какие они мне враги? Я с улыбкой посмотрел на собеседницу. Где они и где я? Тем более ты не понимаешь, какие я барыши получаю с этой торговли. Но ведь война затянется. Амалия была немного возмущена. А какое отношение к этому имеют интересы Центрального Союза добра? переспросил я. понимая, что вы типа за все хорошее и против всего плохого. Рабство вам не нравится, как и не нравится союз ДИЦ и ЦСЗ. Но что с того, что Малтийская империя выиграет эту войну? Войну ведут руководители стран, страдают миллиарды жителей. Или ты думаешь, что МИ будет хорошо относиться к гражданам проигравшей страны?» Ты, видимо, плохо знаешь людей, более чем уверен, что таким образом проблема рабства в драконе империи решится лишь переносом рабства в Малтийскую империю. На некоторое время Амалия впала в ступор, лишь хлопала глазками. Конечно, не откнул пальцем в небо, ведь император М.И. мог быть действительно хорошим человеком. Однако раз Амалия не стала со мной спорить, основания для моих рассуждений были и немалые». «И что же тогда делать?» — спросила она меня. «Купировать конфликт, я пожал плечами. И пока конфликт продолжается, а обе империи продолжают тратить ресурсы и финансы на войну, ЦСД может усиливать свое влияние в регионе». Амалия ответила не сразу, а лишь нервно стучала пальцем себе по бедру. «Подожди». Я вдруг подумал об одной шокирующей мысли. — Так вы, ребята, оружие Малтийской империи собираетесь предоставлять бесплатно? — Да, — тяжело кивнула девушка. — А как еще? Мы ведь союзники. В этот момент я начал понимать, почему фракция Азлаток нагло рушила связь с одной планетой за другой. Ее оппоненты были не менее безумны в своих тратах. Сколько денег было роздано за десятки тысяч лет? Вся ситуация мне напоминала то, как Советский Союз в свое время безвозмездно помогал всему миру. Конечно, многие жители Африки и Азии после этого полсотни лет относились к русским с теплотой, даже если некоторые русские стали такими же эксплуататорами-колонистами, как и те, кто грабил африканские и азиатские страны сотни лет. Однако помощь другим странам тяжким бременем легла на плечи условно-коммунистического государства, где к тому времени политические элиты потеряли всякую связь с народом. Высшее чиновничество в высоких кабинетах и на жутко дорогих чайках само себя изолировало от простых людей – А среднее и низшее чиновничество старательно затушевывало проблемы на местах, дабы иметь возможность быстрее подниматься по карьерной лестнице и или что-то класть себе в карман. Основа национального духа, состоявшая в равенстве граждан страны, была уже уничтожена, и обычные люди это знали. Поэтому сказки про коммунизм в извращенном понимании элиты уже опостылили народу, Общинность, человеколюбие, равенство и гуманизм должны идти из сердца, а не навязываться сверху. Люди сами должны идти к этому, и большинство пришло бы, если бы не чиновничий аппарат, паразитировавший на обществе. Работа на благо страны уже не воспринималась таковой, ведь результаты труда присваивала себе верхушка, ничем не отличавшаяся от таковой в капиталистических странах. Все больше и все чаще рабочие трудились спустя рукава, ведь реальная производительность вообще никого не интересовала. На одной лишь идеологии без реальной заботы о гражданах, государстве или сотрудниках невозможно создать сильную страну или корпорацию. Что-то очень похожее происходило и в Центральном Союзе Добра. Я прекрасно видел, сколько проблем в армии и производстве несла сама по себе идеология фракции зла. Но за тысячи лет фракция добра не смогла реализовать свои природные преимущества в развитии. И теперь я знал почему. Быть слишком добрым не всегда хорошо, особенно если у тебя подгорает на заднем дворе. Амалия, я взял девушку за руки и строго посмотрел в глаза. «Допускать этого ни в коем случае нельзя!» «А?» Моя собеседница не была готова к столь интимному жесту и прямому взгляду. Я и сам начал замечать, что наши носы были слишком близко друг к другу, поэтому немного ослабил хватку и отстранился. Вместе с тем девушка все еще смотрела в пол, а кончики ее ушей были полностью красными». Я говорю, что нельзя раздавать оружие безвозмездно, — подтвердил я. А как тогда помочь? Амалия собралась силами и задала вопрос, посмотрев на меня. Конечно же, нужно дать Балтийской империи кредит под очень маленький процент, — заговорил я, и в глазах моих плясали бесята, ну или крутились знаки доллара и продать им оружие за деньги, полученные М.И. в кредит. Естественно, нельзя забывать и о собственной выгоде. «И как же это поможет нашим союзникам в войне против драконьей империи?» переспросила Амалия. «Ну, оружие вы будете продавать им дешевле, чем Д.И.» Я развел руками. «Ты хочешь, чтобы ЦСД продавал оружие и в Еврареской империи?» спросила девушка. Они так или иначе оружие достанут, и это не сильно повлияет на ход войны. Я начал уговаривать Амалию принять мою сторону, но на этом заработает кто-то другой. Как можно контролировать другую страну? Это очень сложно, однако если главные страны фракции добра будут богаты и сильны, разве потом не проще будет положить конец рабству во множестве других стран? Девушка искренне задумалась, а я продолжал, как змей-искуситель, приводить в пример свои доводы. «Ты вообще знаешь, сколько можно сейчас заработать на поставках оружия?» — лукаво спросил я. «Сколько?» — заинтересовалась Амалия. Я достал несколько листов бумаги с цифрами по примерной стоимости мечей, стрел, алхимических и бомб и прочего, и прочего. Девушка приняла листы с большим воодушевлением, но некоторое время тупо пялилась на них. «Ха-ха-ха!» — -ха, я улыбнулся. «Ты, видимо, никогда не занималась торговлей оружием. Тогда взгляни на это». С этими словами я вынул еще пачку листов, где были представлены текущие цены на аналогичные предметы в небесном городе, а также примерная себестоимость производства, размер налогов и пошлин». Сложив одно к одному, Амалия с удивлением посмотрела на меня. Я покачал головой. Нет, мы не можем закупить много оружия в небесном городе и продать его драконей империи, и остановиться очень быстро узнает происхождение товара. Какое-то время я делал вид, что усиленно думаю, хотя примерный план уже начал вырисовываться у меня в голове еще в тот момент, когда я понял, что фракция «Добра» будет вовлечена в эту войну. Но у меня есть идея. Если ты получишь у своего руководства кредит на фракт всех полипланов, которые сейчас есть у компании АМРС, а также выбьешь поставки провизии фуража в кредит, у меня есть место, где можно будет очень быстро получить ресурсы для производства оружия. Затем в другом месте его сделают и зачаруют, чтобы соответствовать стандартам закупок. Сложные экономические связи выявить будет сложно, поэтому мы спокойно сможем продавать оружие драконьей империи, а в это время ЦСД будет продавать оружие в кредит Балтийской империи. Только подумай об этом. Чем дольше будет дриться война, тем больше МИ будет экономически зависеть от вас». В будущем, когда они выиграют войну, у вас будут рычаги воздействия, чтобы солдаты и аристократы МИ не были слишком агрессивны и бесчеловечны с побежденной стороной. Да. Глаза девушки загорелись. Так и сделаем. Она радостно обняла меня и на автомате поцеловала в щеку, затем отстранилась, засмущалась и выбежала из кабинета. Я же задумчиво почесал нос. Работа с обеих сторон двигалась очень быстро. «Амалия» задействовала все свои связи и несколько доверенных и опытных советников и консультантов. Уже на следующий день «Амарес» получил оплату за фрахт полипланов на три месяца вперед. Были заказаны новые воздушные суда, действующие были отправлены во вселенную зергов, где должны были стать передвижными складами – Королевы Зерков были очень рады новым поставкам, а также были рады тому, что их подчиненным не нужно будет таскать грузы далеко. Производительность выросла в разы. Тысячи тонн железной руды и других металлических руд ежечасно грузились на десятки тысяч полипланов, которые затем везли руду на перевалочные пункты, где просто сбрасывали груз на землю. Сотни переносчиков без отдыха отправляли и отправляли руду на заводы Венера, а также на заводы герцогини Мураки, герцогини Анны, у каждой из которых было минимум две планеты, которые успешно защищались от империи дроидов. Также Фемини помогла пристроить руду у еще пары герцогов Элевирийской империи, там же руда превращалась в сталь. Конечно, изначально у всех этих герцогиней-герцогов не было развитой промышленности на контролируемых ими планетах в физической вселенной, но в считанные дни я основал там предприятия и сталелитейные цеха. Уголь поставлялся из вселенной зергов, получалось сталь хуже качеством, чем на Венере, но этого было достаточно. Затем на станках с электрическим приводом изготавливалось оружие, которое затем закалялось и зачаровывалось уже силами герцогов. За готовые изделия я платил звонкой монетой, вычитая, конечно, расходы на сырье. А потом уже оружие попадало на склады на границе с драконьей империей. Малтийской же империи досталось оружие из небесного города». Так как война была неизбежна, у МИ не было иного решения, кроме как взять кредит или платить за оружие из своего собственного кармана. Вместе с тем, они не платили ввозные пошлины и налоги, поэтому были выигрыши по сравнению с врагами, а я зарабатывал дополнительную денежку на транспортировке. Также я не сказал о Малии одну важную вещь. Помимо прямого дохода, которые мы получали на продаже оружия, я имел долгосрочную выгоду, которая была, пожалуй, даже важнее, чем прибыль. Занятые цеха и рабочие учились производить оружие. Военная промышленность Федерации развивалась уверенными темпами. Когда рынок будет более-менее насыщен, я собирался уронить цены, чтобы отобрать заказы у внутренних производителей драконей империи», В долгосрочной перспективе это замедлит темпы развития военпрома Д.И., раз уж они могли быть моими потенциальными врагами, просто так отпускать их я не собирался. Когда были улажены все дела бизнеса, я решил глянуть одним глазком на то, что творилось на границ. Особенно меня интересовало разрушенное или полуразрушенное королевство – Минимум сотни миров, по которым прошлась война. Сколько там было беженцев, сколько потенциальных граждан Федерации Земли скрывалось глубоко в горах и лесах королевства, сколько на руинах у них было деревень. Я не сомневался в том, что выжившие и прячущиеся люди должны быть. Могучие американцы с невообразимым уровнем технического развития для своих врагов-вьетнамцев Бомбили города и жгли напалмом деревни с мирными жителями двадцать лет. Потери вьетнамского населения были чудовищны, но те продолжали прятаться и сопротивляться. Кстати, сейчас многие вьетнамские военачальники и офицеры помогали Федерации Земли с организацией партизанского движения и подземных укреплений в регионах захваченных армией демонов. Раса людей ничуть не менее жизнеспособна, чем зерги, и я отправился на поиски выживших. Даже если мне не дадут здесь создать официальное государство, я собирался создать подпольное или подземное, как те вьетнамцы. Опыт у меня уже был. Конечно, зря я отправился лично. Или не зря. Прибыв в пограничный город Драконии Империи, я увидел миллионы, буквально миллионы людей, скопившихся здесь. Они были одеты в лохмотья, лица их были измучены длительным переходом и регулярным недоеданием, в глазах их был страх, а тела были покрыты многочисленными синяками и ранами». Сопротивления они почти не оказывали, многие из них были низкого уровня, преобладали женщины, старики и дети. Разные генералы Д.И. продавали их здесь же на месте, считали рабов даже не по головам, а целыми клетками, плотно забитыми людьми, которые были вынуждены питаться помоями и справлять нужду прямо в клетках. Везде летали мухи и стоял зловонный смрад. Периодически маги воды грубо обливали рабов водой, и те были вынуждены мерзнуть из-за ночной прохлады. Те, кто был немного крепче, как пингвины, стояли снаружи, чтобы слабые и молодые могли согреться внутри кучи. Был только тихий детский плач и женские мольбы, так как за любое грубое слово в адрес захватчиков убить могли всю клетку, просто сжигая заживо находящихся в ней людей. После продажи оружия у меня были деньги, много денег, но их все равно не хватило бы, чтобы купить миллионы рабов. Вместе с тем я решил сделать то, что мог в данной ситуации. Как хороший торговый партнер Дракони Империи и посол Центрального Союза Добра, я мог без труда участвовать в торгах. Я скупал все клетки, которые не пользовались спросом, Затем мои люди грузили их на полипланы и отправляли в ЦСД, где мне бесплатно выделили немного земли в рамках гуманитарной помощи. Но позаботиться о тысячах и тысячах людей, которые должны были поселиться на этой земле, я должен был самостоятельно. В целях экономии средств и времени пришлось строить грубые простые многоэтажные бараки, но спасенные люди были рады и этому». Они не знали, куда им податься, поэтому из свежесозданного города никто не уходил, несмотря на то, что по прибытию мои люди уведомили их, что они теперь свободны. Многие падали на колени и сами просились стать гражданами республики Олимп, также просили спасти их родных и близких, потерявшихся по пути. Мы обещали сделать все возможное, хотя надежды было мало». Офицеры Драконьей Империи быстро прознали о том, что я делаю, но им было плевать. Они просто вертели пальцем у виска и громко посмеивались над добродушным идиотом. «Ну ничего, когда спасенные мною люди вырастут и окрепнут, посмотрим, кто будет смеяться последним». Тем временем я тайно пересек границу и организовал несколько экспедиций, которые должны были искать остатки сил королевства. Слишком сильно полиция не стал, поэтому были использованы не полипланы, а дирижабли и самолеты. С воздуха искать людей будет всяко проще. Занимались поисками исключительно солдаты Святого Корпуса, которые могли быстро исчезнуть в любой момент. «Драконья Империя» также продолжала поиски выживших, а Малтийская империя вставляла им палки в колеса. В небе, как и на земле, было много схваток, и мы старались их избегать. Вскоре картина, открывшаяся мне, стала яснее. И я стал больше понимать, что Малтийской империи также не стоит доверять».